Глава девятнадцатая. Выбор. Солнце уже склонялось к горизонту, и небо окрасилось в яркие красно-оранжевые тона. В библиотеке Вилла Арго старая граммофонная пластинка еще немного посипела и умолкла. Рик поднял тонарм и отвел его в сторону.